Ашотик. В доме, который закрыл от Леся Казачий мыс, было 9 этажей. С помощью телескопа и компаса Лесь точно высчитал, где там нужная квартира, нужное окно. Получилось на четвёртом этаже, пятое слева. Оказавшись перед домом, Лесь посчитал ещё и вычислил: второй подъезд, квартира 33. Он поднялся и позвонил, без особой робости. Но с сомнением, что за люди его встретят, поймут ли. Житель 33-й квартиры открыл дверь без промедления. Это был небольшой житель, года на два по младшей лесе. Круглый такой, даже толстоватый. В просторных вельветовых брюках, в красном пушистом свитере. Лесь замигал от удивления. Увидеть при нынешней погоде мальчишку в таком наряде, это все равно, что, ну, скажем, встретить среди пальм белого медвежонка. Лицо медвежонка тоже было круглое, а нос — с горбинкой. Пока Лесь мигал, толстячок поднял на него бархатисто-коричневые, очень серьёзные глаза и отчётливо сказал. «Здравствуй, мальчик, ты пришёл по объявлению? Заходи, пожалуйста». И он широко раскрыл дверь. Лесь не успел удивиться снова, он услышал женский голос. «Ашотик, дорогой, кто там пришёл?» «Это мальчик, бабушка, наверное, по объявлению». Позади Ашотика возникла худая женщина с носом как у ногой, с костлявыми руками, которыми она взмахнула обрадованно и широко. Заходи, пожалуйста, мальчик. Ещё никто не приходил. Ты первый. Леш шагнул через порог. Здравствуйте. Только я не по объявлению. Я Значит, ты пришёл поиграть с Ашотиком? Какой молодец. Пожалуйста, проходи, а то Ашотик всё один и один. "Не, я говорю, иди, познакомься с мальчиками, погуляй с ними, а он всё дома поиграйте, а я как раз пеку пирожки с вишнями". И она стремительно скрылась. Машотик взялся за рукав, шёпотом попросил: "Пойдём". Лесь пошёл за Шотиком. Они оказались в комнате с большим ковром на стене. Нижний край ковра падал на широкую тахту и укрывал её до пола. На тах тевалялись плюшевые игрушки, вагончики электрички дороги и детали конструктора. Ашот и аккуратно убрал стопты махнатого тигрянка. Садись, пожалуйста. Тебя как зовут? Лёсь. Лёсь. Он смотрел очень серьёзно. Это такое сдешнее имя, да? Да, чуть улыбнулся Лёсь. А меня Ашот. Я уже понял, кивнул Лёсь и подумал, что Ашотик подходит всё-таки больше. А ты в самом деле пришёл играть? Если хочешь, неловко сказал Лёсь. Давай наладим железную дорогу. А Шотик начал умело раскладывать на паркете игрушечные рельсы. Лёсь неуверенно сел рядом с ним на корточки, стал помогать. Они перепутались руками, и Шотик вдруг взглянул грустно и понятно. Нет, ты не играть пришёл. Ты по делу, да? Лёсь не решился признаться сразу, сказал уклончиво: Послушай, а что за объявление, про которое ты говорил? Ошотик вскочил. Это вот такое, схватил со стола, протянул бумажку. На машинке под копирку было напечатано: "Отдаются в хорошие руки котята месячного возраста, серые, пушистые, бесплатно. Пожалуйста, приходите по адресу: улица Казачья, дом 1, квартира 33 в любое время". Я сейчас Ашотик выбежал из комнаты и тут же вернулся, удерживая в охапке четырёх котят. Не правда, пушистых, серополосатых, дёргающих лапами и хвостами. Следом торопливо пришла худая кошка, тоже серая, сразу видно, мама. Ашотик выпустил котят перед лесом. Двое тут же соцепились в дурашливой борьбе. Один заскакал вокруг матери, а четвёртого лесь успел ухватить. Тот куснул его за палец, а потом ласково заурчал. Когда Лёсь посадил его на грудь и стал чесать за ухом. "Хм, какой хороший", улыбался Лёсь. "Тебе нравится? Бери, пожалуйста". "Некуда", Лёсь вздохнул. "У нас уже есть кот, пожилой. Его зовут Кипер. Раньше он с дядей Симой на яхте ходил". Машотик опять скинул коричневые глаза. "А дядя Сима это кто?" Лёсь запнулся лишь на секунду. "Это мамин муж". «Как отец мне, хотя и не родной. Он хороший. И шкипер хороший. Даже морские команды понимают». Ашотик задумчиво кивнул. Лесь протянул ему урчащего котёнка. Ашотик взял, свёл тёмные брови, сказал в полголоса. «Может быть, и хорошо, что никто за ними не приходит. Пусть ещё побудут с мамой. А то ведь грустно расставаться». «Да», — согласился Лесь. И ощутил какое-то беспокойство. Аштек спросил: "Скажи, пожалуйста, ты по важному делу пришёл?"